Глава тринадцатая. Закрыть ящик бед. Джордан. Мы не на том острове, куда привел меня демон. Вокруг лишь пустынная степь. Ни деревьев, ни травы, ни построек. Только пыль настойчиво проникает в нос. Весь видимый горизонт пуст. Диск солнца с трудом проглядывается под плотными свинцовыми тучами. Но все это показалось неважным. До того момента, пока я не понял, что не могу принять облик Джея. Пытаясь снова и снова, получал нулевой результат. Активировать связной браслет тоже не вышло. А когда посмотрел на свое левое запястье, обнаружил, что портального браслета на руке нет. Черт, черт, черт! Вероятно, во время схватки с демоном я потерял его. Что же делать? Как быть? Рейни до сих пор без сознания. Я аккуратно уложил ее на сухую пыльную землю и вытащил кулон с крыльями. В царксе же у нее как-то вышло переместить нас в другое место. Можно попробовать и сейчас. Я с силой сжал альбостроиновые крылья, не выпуская при этом руки Рейни. Тысячу раз, черт! Мы не сместились ни на дюйм. Мне неизвестно, сколько времени прошло в зримом мире, пока мы находились в царстве мироздания. И только лишь по солнцу можно было предположить, что сейчас около трех-четырех часов дня. Определив вероятную сторону своего пути, я снова поднял Рейни на руки и направился вперед. В любом случае, куда-нибудь мы выйдем. Шторм должен почувствовать свою хозяйку. Почувствует, и скоро найдет нас. Я успокаивал себя упрямо, продолжая идти вперед. Больше всего меня бесило то, что Рейни не приходит в себя. Я остановился. Присел и, уложив любимую на свои колени, вновь начал проверять пульс. Ее вены все еще не вернули свой естественный оттенок. А значит, частицы субстанции до сих пор у ней. Я пытался унять свою панику, но... Демоны... Что это за место? Где, черт возьми, в Карстаке есть такие места? Это определенно не Парисандр. Торлеоном это место тоже не назовешь, да и на северную часть Царкса это не похоже. Сейчас здесь не слишком тепло, и даже становится прохладно, но это точно не Царкс. Изменения климата, происходящие повсеместно, пугают разум и вызывают лишь раздражение. Запоздала я принялся призывать свою магию. Это было бесполезно. Они на задворках легалых пустошей, мы сейчас находимся. Калистрата! «Алеандр!» Я непрерывно начал звать наших вездесущих богов, но никто из них так и не откликнулся, лишь подтверждая мою догадку. Это место стало еще одним триггером. Я вел Мари по уничтоженному миру, по земле и иссохших океанов, разглагольствуя о своем хитроумном плане и о том, как ловко я разбил ее сердце. Стал причиной горьких слез. Я безжалостно тащил сестру за собой, видя, как погибает ее человеческое тело, наслаждался агонией ее боли и радовался, что гребаный Кристиан Блэк лишился ее, так же, как и я. Нет, это не Трингер. Пережив все заново в своей памяти, мне осталось только принять то, что все, что происходит, это вернувшийся ко мне бумеранг. Делая непрерывные и безуспешные попытки принять вид Слуги Мироздания, я продолжал идти дальше. Горизонт все так же был неизменно чист от любых признаков жизни. Будто это какой-то непонятный бесцветный сон, переходящий на уровень кошмаров. Тусклый серый солнечный диск завис над кромкой земли, намекая на то, что близится ночь. Почему же Шторм до сих пор не нашел свою хозяйку? На этот счет у меня было несколько предположений. И все они одно хуже другого. Но ведь владыка обещал, что с Рейни все будет хорошо. Значит ли это, что этот момент наступит очень быстро? Сколько у меня осталось времени? Как много у нас осталось времени, чтобы побыть вместе? Наступит ли вообще наше завтра? Как долго будет длиться наше сегодня и насколько тверды могут быть мои обещания? Пройдя еще пару километров, я почувствовал, как тело Рейни начало сотрясаться от дрожи. Опустившись на колени, я снял с себя пиджак, укутал ее, и тут я понял, что хожу по кругу, когда увидел на пыльной каменистой земле еле заметные следы своих же ботинок. Я и так знаю, что у меня нет выбора, но мироздание не выпускает нас из своего плена. Владыка, ты слышишь? Я согласен. Я сделаю все, клянусь. Ты ведь тоже обещал, что она не пострадает! Кричал я изо всех сил. Получая в ответ лишь глухое эхо. Пострадает, дает, дает, дает. Сомнений не осталось. Мы действительно на задворках Халой пустоши. Обычная магия здесь не работает. Но есть другая магия, иная. Та, которая работает абсолютно везде. И которой я много лет назад пользовался на Альтерре. Это черная магия. С ее помощью я могу пробить тоннель в зримый мир. Для этого мне достаточно использовать острую пряжку своего ремня и мою собственную кровь. Внезапно холод моих мыслей остановил рваный судорожный вздох. — Соррый! Джордан! Там Со, ры! — с хрипом выкрикнула Рейни, словно пробираясь из-под толщи воды на поверхность. Она жадно делала глотки воздуха. насыщая легкие кислородом. «Милая!» Я схватила ее в крепкие объятия. «Милая, прости меня!» Я чувствую, как сердце Рейни с бешеной скоростью бьется в груди, разгоняя по венам застоявшуюся кровь, словно оживительный эликсир для ее обессиленного тела. «Джордан, что мы здесь делаем? Там Дориан, Солесоры!» Продолжала повторять она, находясь в тисках моих рук и уже догадываясь, что что-то произошло. «Мы ведь Только что были в твоем особняке. Солесоры. Мы нашли их, Джордан. К черту. К черту Солесоров. К черту Дориана. Пусть идет к черту весь мир с его ненормальными богами. Прости, Рейни. Это все я. Все я из-за меня. Я сделаю все, что он требует. Только прости меня. Шепчу ей сумбурно, бессознательно. просто чувствуя облегчение от того, что она жива, цела и невредима. «Я не понимаю, о ком ты... Что ты делаешь? Джордан, ты меня задушишь!» гулко ответила Рейни, заставив меня опомниться и понять, что я не рассчитал силы своих объятий. Неохотно выпустив любимую из кольца рук, я помог ей подняться и услышал за своей спиной шум приближающегося дождя. Коридор, взримый мир. Догадался я и потянул Рейни за собой. Пустынную степь сменил другой вид. Густой лес из каменных секвой. Горы, верхушки которых нашли укрытие, в тяжелом покрывале хмурых сизых туч, недружелюбно встретивших нас проливным дождем. Воздух наполнен запахом свежего озона, влажной древесины и мокрой земли. Выходит, мы теперь в Царксе. Магия до сих пор не вернулась, а ведь скоро здесь станет невозможно холодно, и если дождь не прекратится, будет снег или даже метель, потому что это царкс. Рейни вся дрожит от холода. Темные вены ушли с ее нежной кожи, а в синих глазах смешались и испуг, и непонимание, и немые вопросы. Я все расскажу, обещаю, но, пожалуйста, сейчас нам нужно как можно скорее найти укрытие. Мы? «Пойдем в лес?» — тихо спросила она, стуча зубами. «Да, ближайшие поселения могут быть в лесу, как дом Ульги. А иначе наш путь к порталу будет проходить через эти горы. Прости, Рейни. Пока мы искали хоть какое-то убежище, я всерьез раздумывал над тем, чтобы все же использовать черную магию и открыть портал. Ящик бед распахнулся, и вскоре мне предстоит до краев погрузиться в его тьму, чтобы выполнить требования владыки». И лишь сейчас я понял, что совершенно не имею понятия, либо не помню, что именно я должен сделать. Требование владыки. Какое? В голове словно туман поселился. Хорошо. Так, вероятно, будет правильнее всего. Подумал я, понимая, что мироздание сознательно блокировал мою память от тех, кому она может быть доступна. От демиургов. Значит, сейчас уже не имеет значения. какую магию я буду использовать, чтобы вытащить нас отсюда. Среди высоких серо-коричневых стволов деревьев все кажется одинаковым. И если расположение дома Ульги я знал с детства и легко добирался до него от портала через тоннель Академии, который для меня создал отец Джордж Старкс, то эта местность, напротив, мне совершенно незнакома. А царксы, вероятно, в эту погоду сидят в своих домах.